Он ещё не знал, какие происки судьбы поджидают его. А знал бы кто знает, но, как говорится, нам не дано предугадать. В Барселоне авантюрный песя не стал часами прогуливаться, разглядывая архитектурные шедевры Гауди или достопримечательности готических кварталов. Нет, он решил сразу взять быка за рога. что в данном испанском случае казалось вполне уместным. В качестве быка в петиной кариде выступил Чарли Джексон, симпатичный и обеспеченный американский журналист. Путешественники подружились так, как это ранее случалось только с пионерами где-нибудь в Артеке. Петя, совсем как банный лист, не отставал от Чарли ни на шаг. Они вместе ходили в рестораны, на футбол, на бои быков, но оплатил, конечно, Чарли, поскольку донтийской валюты хватило только на приобретение путёвки. Приятели настолько сблизились, что стали производить на каталонцев впечатление гомосексуальной парочки, проводящей на средиземноморском побережье медовый месяц. Петя С поэтической страстностью рассказывал понимающему по-русски Чарли о своей многострадальной родине. Безусловно, Орлов утаивал от приятеля, что ещё 2 года назад винил во всех российских несчастьях исключительно Соединённые Штаты, которыми Чарли гордился не меньше, чем Петя Россией. Но журналист не владел столь тонко образной русской речью. чтобы донести до поэта, как говорится в одной рекламе, вкус, запах и то, как выглядит Америка. Поэтому питины рассказы производили на Чарли гораздо более неизгладимое впечатление, чем рассказы Чарли на Петю. Наблюдалось, как определили бы физики, полупроводность Через 2 недели Чарльз в буквальном смысле слова заболел Россией. Ему снились белокаменные церкви с золочёными куполами, похожие на зажжённые свечи, красные кирпичные стены кремлей, берёзы с расплетёнными косами, величественные медленные реки, горы чёрной икры, которую, кстати, американцы не слишком жалуют и величают чуть презрительно рыбой. име яйцами, а также несчастлимое воинство пухленьких, полногрудых матрёшек, радушных и розовощёких. А через 3 недели друзья сели в личный форт Чарли, с которым американец не расставался, словно родился с рулём в руках, и отправились в длительное полное приключение и путешествие через всю Европу на восток в Москву. И надо сказать, что эта цель манила Чарли не меньше, чем когда-то Наполеона или Гитлера. Приятели проезжали страну за страной, в ресторанах и отелях, кто и дело мелькала кредитная карточка Джексона, а также в прорезях парковочных и телефонных автоматов, на бензозаправках и в весёлом парижском квартале близ площади Бегаль. Забавно, что Петю в краснофонарном Париже ничего не удивило, кроме разве что места, где предлагали себя мужчины. Они медленно бродили, одетые в одни сорочки по мостовой. И к этому достопримечательному месту то и дело подъезжали шикарные лимузины с тонированными стеклами, за которыми скрывались оценивающие глаза богатых дам. Периодически кто-то из мужчин приподнимал руки, и тогда нижний край сорочки устремлялся вверх, открывая для обозрения покупательниц то, что они и желали здесь приобрести. Иногда дверца какого-нибудь лимузина открывалась впуская избранного счастливца в тёмное бархатное нутро, и снова закрывались. Автомобиль уносился в другие, более респектабельные кварталы. Чарли и Петя колесили, заезжая в большие и малые города и государства, когда Ford въехал на мост над символичной Эльбой. Оба и русский, и американец испытали чувство восторга сравнимое с тем, какое охватывало встретившихся на этом месте лет 50 назад союзник